Глава девятнадцатая. «Он лжет. Пока он говорил, думала Виктория, чувствуя, как холодный пот стекает по ее спине. Он лжет. Я точно знаю, что он лжет. Я не способна на убийство. Возможно, разве что, защищая себя, но точно не на предумышленное и хладнокровное. И точно не из-за денег. Я не такая. Я знаю себя. Мне никогда бы даже в голову не пришла мысль, убить кого-либо, преследуя корыстные интересы. Тем более такого замечательного, доброго и заботливого человека, как Дэвид, то есть отец, мой отец. «Нет, я не могла», — говорила она себе. «Ведь даже сейчас, не чувствуя к нему дочерних чувств, я точно знаю, что я скорее отдам за него свою жизнь, чем заберу его». «Нет, я не могла. Он лжет. Он точно и определенно лжет. Он лжет!» твердила она себе, и все равно не могла себя убедить, поскольку чувствовала, что сводный брат ей не врал. Слишком велико было его презрение, слишком искренним отвращение. Он видел в ней не помеху на своем пути, а нечто одновременно омерзительное и опасное. И он верил в то, что говорил, в каждое свое слово. Она видела это по его глазам, она слышала это в его голосе, Она чувствовала это сердцем. Он не лгал. Она пыталась спорить с собой, убеждая себя, что она слишком мало его знает, чтобы что-то видеть по его глазам, слышать в его голосе и чувствовать сердцем, но не могла. Она смотрела расширившимися от ужаса глазами в его глаза, ища в них хоть малейший проблеск лукавства, хотя бы тень двуличия или плутовства. однако видела в них лишь ледяное презрение и неотвратимую уверенность в собственной правоте. «Но как же это возможно?» — думала она. «Может, он просто не понял, что именно увидел? Но почему же тогда я согласилась уехать из отчего дома?» Тут же задала она себе встречный вопрос. Ее разум метался, перебирая все возможные сценарии. Она пыталась найти логическое объяснение, которое могло бы примирить ее уверенность в своей невиновности с убежденностью Рэя в ее виновности. «Почему я не отравила его? Куда он там собирался?» — продолжала размышлять она. «К менталистам? Что за бред? Какие еще менталисты?» И он что-то говорил про свою память, которую он готов им предоставить. «Разве это возможно? Насколько я знаю, нет. Значит, он все же мне врет». Она хотела было заявить Рэю о том, что он все же принимает ее за идиотку, если попытался скормить ей сказочку про менталистов и то, что они могут просмотреть его память. Однако вспомнив, что с тех пор, как она очнулась, ее удивляли слишком многие вещи, в последний момент передумала и спросила о другом. «Если у тебя есть настолько неопровержимые доказательства моего якобы преступления, почему ты допустил, чтобы я вернулась домой? Почему ты заговорил о нем только сейчас?» Мужчина задумчиво посмотрел на нее и криво усмехнулся. «Ответ на второй вопрос. Потому что ты вывела меня из себя». «Что же касается твоего первого вопроса, то...» вздохнул он. «Из-за Дэвида». Он в течение семи лет жил с уверенностью, что ты уехала из-за того, что он был плохим отцом. Поначалу он еще помнил, что ты из себя представляешь. Поэтому идеи, подобные той, которая помогла ему вернуть тебя домой, если и посещали его, то не завладевали им целиком. Но потом чувство вины и отцовская любовь взяли вверх, и он таки сделал то, что сделал. Я видел, как он страдает». Рэй замолчал, вспоминая, как всегда такой сильный и уверенный в себе Дэвид медленно угасал от тоски. Сначала вечера в кабинете, которые его приемный отец проводил, глядя на старые ферротипы дочери, были редкими. Затем они стали происходить все чаще и чаще, пока не стали ежедневными. Примечание. феротипы или тинтайпы — это ранние фотографии, половина XIX века, которые создавались на металлических пластинах, покрытых светочувствительным материалом. Феротипы использовались для создания портретов на ярмарках и в передвижных фотостудиях. Феротипы можно было изготовить и вручить клиенту в течение нескольких минут. Конец примечания. Дэвид стал реже выходить из дома, а его глаза, когда-то полные жизни и энергии потускнели. Его постоянно мучила бессонница. Его шаги стали медленными и тяжелыми, словно каждый давался ему с огромным трудом. Он все чаще предпочитал оставаться в одиночестве, уходя в свои мысли. В те же редкие моменты, когда он с кем-то заговаривал о своей дочери, его голос был полон грусти и сожаления. «Я видел, как каждый проведенный без тебя день забирает по капле его жизнь», продолжил Рэй, глядя ей в глаза. Чувство вины разъедало его изнутри. За те семь лет, что тебя не было рядом с ним, он настолько привык себя винить, что совершенно забыл о том, что ты была далеко не подарок. Дэвид никогда не был наивным. Наоборот, он очень проницательный человек и прекрасно разбирается в людях. Но его любовь к тебе и чувство вины сделали его глупцом. Глупцом, который возвел тебя в ранг практически святых. И ты подумал... «Пора-пора уже приехать с Викторией и напомнить папочке, какая она на самом деле редкостная дрянь», сладеньким голоском прокомментировала девушка. Мужчина скривил губы в подобие улыбки. «Что-то вроде этого». Виктория повернула голову, отведя при этом в сторону глаза, и тяжело вздохнула. «Я знаю, что ты не поверишь мне, но все же скажу еще один последний раз». Вновь повернув голову и, встретившись взглядом со сводным братом, проговорила она. «Я ничего, ровным счетом ничего не помню из своей прошлой жизни. Не помню настолько, что все, что я вижу, мне кажется чужим, а некоторые слова и вещи и вовсе кажутся мне в лучшем случае странными, в худшем — реально несуществующими». Я не могу тебе объяснить свои ощущения, но порой мне кажется, что словно бы очнулась в каком-то другом мире. Я смотрю на тебя, на наш замок, на людей вокруг, и ничего, ровным счетом ничего не откликается в моей памяти». Она снова судорожно вздохнула. Все же остальное время я как будто бы читаю книгу с середины, из которой к тому же вырваны страницы. Я вижу людей, слышу, что они мне говорят, и вроде бы понимаю. что они мне говорят, но при этом я не всегда понимаю, о чём они говорят. Особенно, когда дело заходит обо мне, той, какой я была прежде. Её голос дрогнул, и на её глаза навернулись слёзы. Я спрашивала о себе у Мануэля, у Эллы. Я замечала, как на меня косятся и как перешёптываются за моей спиной наши работники. И теперь ещё то, что рассказал ты. Она в очередной раз судорожно вздохнула. «Я думаю, что вы говорите правду, я чувствую это, но я вам не верю, ни одному из вас, потому что та, она прижала руку к груди, о которой говорите вы, не я. Моя память молчит, но в глубине души я знаю это. Я не способна лгать, интриговать и тем более не способна на попытку убийства. Я вообще не способна причинять вред людям в любом виде». Вплоть до последней фразы. Рэй внимательно слушал ее, не прерывая. Его взгляд оставался спокойным, но на последних ее словах его глаза вновь недоверчиво сузились. «Ты не веришь мне», — констатировала она. Мужчина отрицательно покачал головой и усмехнулся. «Сам не верю, что я это говорю, но останься ты прежней и заяви ты, вот так же глядя мне в глаза, что ты решила измениться, я бы тебе поверил, но тебе новой...» Он снова покачал головой. «Той, какой я вижу тебя сейчас?» «Нет, не верю!» Продолжая отрицательно качать головой, проговорил он. «Я допускаю», — кивнул он. «Всего лишь допускаю, что ты действительно потеряла память. Я вижу, что ты изменилась. Очень изменилась. Ты поумнела, и ты стала гораздо более сдержанной». Твоя манера говорить добросердечно и уважительно. Ты больше не позволяешь себе выходить из себя и не демонстрируешь свою остроумие, унижая и оскорбляя окружающих. Ты полна достоинства. Ты в прямом смысле слова, скривил он губы в ироничной усмешке, и залучаешь благородство. Но тут... Он дотронулся указательным пальцем до да лежащей на ее груди руки. Тут... «Я уверен, ты осталась прежней». В который уже раз вздохнула Виктория и резюмировала, что и требовалось доказать. «Ты мне не поверил». «Ладно». Она снова вздохнула. «Пошли вернемся на ужин в нашу честь, пока отец не решил, что он нас потерял и не отправил за нами поисковую экспедицию с собаками, которая отыщет нас в этой кладовой, что приведет к тому, что ты...» «Как порядочный мужчина, будешь обязан на мне жениться». Насмешливо подколола она его. «Черт, ты права!» — выругался Рэй, приоткрывая дверь в коридор, и, выглядывая, проговорил он. «Вроде чисто». Уже выныривая из кладовки, добавил он. «Будешь должен. Два раза», — уведомила его Виктория. «Узнаю старую Викторию», — усмехнулся мужчина. «Старая Виктория, насколько я слышала, заставила бы тебя на ней жениться», не согласилась новая Виктория. «Жениться?» — фыркнул мужчина. «Кто тебе такое сказал?» «Ты добивалась того, чтобы Дэвид выставил меня из дома за то, что я пристаю к тебе. На какие только ухищрения не шла», усмехнулся он. «Однажды даже напилась натворного зелья и залезла ко мне спящему в постель. Находчиво!» Не могла не отметить Виктория. «И как же ты смог оправдаться?» «Ушел через балкон и завалился в гости к своей тогдашней девушке», усмехнулся воспоминанием Рэй. «Не менее находчиво», криво усмехнулась Виктория, представив лицо той другой себя, когда она узнала, что ее ненавистный сводный брат, которого она пыталась подставить, провел ночь в постели другой девушки. «Плюс повезло». «Никакого везения», — возразил рей «Просто, в отличие от тебя, я всегда был в хороших отношениях с прислугой в замке. Поэтому, как только ты принесла в замок что-то, что ты явно пыталась от всех прятать, мне сразу же об этом доложили. А позже доложили и что это. Поэтому, во-первых, я несколько вечеров не ужинал в замке. А во-вторых, если нужно, я умею спать очень чутко. спасибо учту не сдержавшись, чтобы не поддеть, насмешливо заметила Виктория. Учту на будущее, что нужно дружить с прислугой.